Глава девятнадцатая суббота, девятое июня, девять, ноль-ноль, Бирмингем, Мэрия, двадцатая стрит, север. Пресс-конференция проходила на улице перед зданием мэрии. Кэрри испытала потрясение, увидев Фалька в отутюженных брюках и на крахмаленной рубашке. И хотя он, без сомнения, выглядел как детектив, то есть без галстука, который носит большинство мужчин, было видно, что ему некомфортно. Ей захотелось улыбнуться, но она сдержалась. «Сейчас не время улыбаться на камеру». Повод был мрачный. Два человека были мертвы, а, возможно, три, и нерожденный ребенок. И хотя шел уже четвертый день расследования, они пока что так и не приблизились к разгадке. И Селла Эббот до сих пор числилась пропавшей без вести. На эту пресс-конференцию пришли почти все детективы из спецотдела. Кэри посмотрела на Сайкса и Петтерсона. «Не задержись они в Старбаксе!» Именно их дуэт был бы сейчас под прицелом. Повезло гадам. Может, у нее бы появилось время наладить отношения с дочерью, если бы не это дело. Кэрри заставила себя отвлечься от этих мыслей. По правде говоря, она была рада, что ей досталось дело Эббота. Жертвы заслуживали лучших детективов, а, по словам Фалька, она была лучшей. Хотя, конечно, именно оно может доказать, что ее напарник ошибался. Кроме того, если бы она не была здесь, она была бы дома, где ее дочь снова отказывалась бы с ней разговаривать, потому что утреннее общение с Ником по телефону получилось ужасным. Он достаточно долго был на ней женат, чтобы знать, что Кэрри не стоит звонить и скандалить до того, как она выпьет первую чашку кофе. И теперь это, она смотрела на толпу полицейских и репортеров, было началом ее рабочего дня. Порой Кэрри буквально разрывалась между работой и домом, не в силах сделать правильный выбор. Она еле удержалась от того, чтобы не покачать головой. Но две вещи она знала точно. Попади к ней это дело или нет, она все равно подолгу пропадала бы на работе. Всегда так было. Может, избрав подобный модус operandi в последние несколько месяцев, она таким образом пыталась избежать конфронтации с дочерью, а также осознание того, что ее муж ей изменил и ушел к другой. Вся ситуация была новой и для нее, и для Тори. Они обе словно шли по минному полю. Лейтенант и шеф полиции ответили на последний вопрос, и Кэрри приготовилась уходить. Она планировала сбежать оттуда как можно скорее. У них с Фальк двойное убийство на руках. Впрочем, в подобных случаях это обычная практика. Шеф был убежден, что присутствие на пресс-конференции детективов, непосредственно расследующих дело, успокоит общественность. Политики все одинаковы. А шеф полиции был, без сомнения, политиком. В тот момент, как шеф, а за ним и лейтенант спустились с импровизированной трибуны, Кэрри пихнула Фалька локтем, и они двинулись в противоположном направлении. Репортеры пойдут за шефом. Они с Фалька были уже на полпути к его чарджеру, когда у нее в кармане завибрировал телефон. «Если это снова Ник...» На экране появился номер, который она не узнала. Кэрри даже код города не смогла определить. Девлин. Фалько открыл машину, и Кэрри села в нее, а мужской голос на другом конце провода, сержант Росси из Сан-Франциско, тем временем объяснял, что в отношении Селлы Эбот и ее матери, Жаклин Роллинс, не было зафиксировано никакой криминальной активности или случаев домашнего насилия. То же самое относилось и к Бену Эбботу. Кэрри поблагодарила его и положила телефон обратно в карман. «У Сан-Франциско нет ничего», — сказала она Фалька, пока он отъезжал. Его машину чудом не увезли на штрафстоянку, поскольку он припарковался в запрещенном месте. Он упомянул утром, когда парковался, что в прошлый раз, когда он так поступил, служебный полицейский крузер, на котором он тогда ездил, врезалась мусорка. Что ж, по крайней мере, это объясняло одну из аварий в его послужном списке. «Я думаю, это значит, что нам нужно углубиться еще дальше в прошлое, в Сан-Диего», — предложил он. Кэрри кивнула, наблюдая за пробкой, в которой Фалько мастерски маневрировал. Он совсем неплохой водитель. Сама она так долго возила босвола, что и забыла, как приятно быть пассажиром. «Я позвоню». Была суббота, но правоохранительные органы работали без выходных. Она повернулась к Фалька. «Мы едем разговаривать с домработницей Энджи Ковард?» «Да, она живет на 42-й авеню». По дороге Кэрри позвонила в полицию Сан-Диего. Диспетчер в Сан-Диего оставил для офицера связи сообщение с просьбой срочно перезвонить Кэрри в любое время. Она надеялась, что народ там работает быстрее, чем в Сан-Франциско. Но, учитывая субботу, диспетчер ничего не обещал. «Похоже, дома кто-то есть», — объявил Фалька, паркуясь за стареньким Фордом. «Я думаю, миссис Дженкинс сдержала слово и не стала предупреждать мисс Ковард». На самом деле Кэрри в этом сомневалась. Они вышли из машины, Фалька натянул свою фирменную кожаную куртку и подошли к крыльцу. «Интересно», — подумала Кэри, «как долго он сможет без нее просуществовать?» Район 42-й авеню был точно не самым фешенебельным, и дом, скорее всего, сдавался в наем, причем хозяин отказывался ухаживать за ним должным образом. И все же это был не самый худший район города. Участок зарос травой, и дом давно не красили, но вокруг было чисто, никакого мусора. Никаких машин на кирпичиках вместо колес. На крыльце гостей приветствовали два цветочных горшка. На веранде стоял стол и два пластиковых стула. Чисто и уютно. Фалька постучал в дверь. Раздался громкий лай так, что им пришлось даже отступить на пару шагов. Коричневый питбуль прижал нос к дверной сетке и зарычал, словно набирая сил перед новым приступом лая. «Тихо, тихо, приятель!» — заговорил Фалька, спровоцировав новый раунд угрожающего рычания. «Может быть, все дело в твоей куртке?» — предположила Кэрри. «Он, возможно, не понял, что ты коп. Очень смешно. Чем я могу вам помочь?» Из глубины дома, из темноты за спиной пускающей слюни собаки, донесся чей-то нерешительный голос. Мадам. «Я детектив Девлин, а это мой напарник, детектив Фалька. Нам нужно с вами поговорить». Лай возобновился, словно собака пыталась предупредить хозяйку, что на крыльцо пришла беда. «Хаки, пошел!» Собака повернула голову и посмотрела на нее, но не двинулась с места. «Пошел, давай!» Мускулистый пес наконец развернулся целиком и затрусил вглубь дома. Фалька посмотрел на Кэри и, скорчив рожу, беззвучно повторил. «Хаки». Собака действительно была примерно цвета хаки. У двери появилась девушка лет двадцати пяти. С хвостиком, в белой футболке и в джинсах. «Я уже говорила с вами». Это было адресовано Фалька. «Я ничего не знаю». «Значит, точно знает». «Мисс Ковард». Кэри подошла поближе. «Нам нужно просто уточнить некоторые детали. Я уверена, что вы рассказали нам все, что знали. Но он никогда не мешает повторить. Это крайне важно». «Мне позвонить, чтобы прислали ордер, Девлин?» — спросил Фалька. Девушка ахнула. Кэри повернулась к напарнику. «Не думаю, что это необходимо». Она снова обратилась к девушке. «Я уверена, мисс Ковард хочет нам помочь». «Конечно. Пожалуйста, заходите. Не нужно ордера». «Мне нечего скрывать!» Она отошла назад, и Фалька открыл дверь. Когда они вошли, мисс Ковард просто стояла посреди комнаты, ломая руки. «Вы не будете против, если мы присядем?» Кэрри кивнула на диван и стул, стоящий напротив старого телевизора. Мисс Ковард закивала. «Конечно, конечно!» Они уселись перед, скорее всего, неработающим телевизором. Мисс Ковард продолжала ломать руки, На ее лице явно читался страх. «Мисс Чапин упомянула старую синюю машину, которая была припаркована у ворот Эботов на прошлой неделе», сказал Фалька. «Вы помните эту машину?» Мисс Ковард секунду смотрела на свои руки. «Все, что вы сможете нам рассказать», добавила Кэрри. «Возможно, поможет нам найти миссис Эббот живой». Домработница подняла голову, Ее глаза широко распахнулись. Это машина Джои. Джои Китана. Он племянник миссис Дженкинс. Иногда он убирает двор у Эббетов, когда их садовник не успевает. Энджи, можно я буду называть вас Энджи? Она кивнула, не глядя на Кэрри. Почему вы не хотели нам об этом говорить? Мисс Ковард снова уставилась на свои руки, потому что он Он мой парень. Теперь до Кэри наконец дошло. Возможно, они втайне встречались в те дни, когда Энджи работала у Чапинов. Кэри сказала: Нам надо будет поговорить с ним, Энджи. У тебя есть его телефон? Девушка кивнула. Но у него на счету деньги кончились, так что он сейчас отключен. Как нам его найти? спросил Фалька. Он живет с миссис Дженкинс. Пока не найдет нормальную работу. У него никого не осталось из семьи, только тетка, а больше никого нет. В данный момент у Кэри не было причин переживать из-за того, что миссис Дженкинс раньше не упоминала своего племянника. Они ведь не спрашивали ее про старую синюю машину. Последний вопрос. Кэри не спешила, стараясь максимально точно сформулировать. Есть ли у тебя основания считать, что Джои. «Может, что-то знать о том, что случилось?» «Может быть, он что-то видел и боится об этом рассказать?» Она покачала головой. «Нет, это я боялась говорить. Боялась, что меня уволят». «Мы не собираемся докладывать Чапинам», — заверил ее Фалька. «Но нам нужно пообщаться с Джой. Сейчас мы поедем к его тетке, и нам нужно, чтобы ты не звонила и не предупреждала его». Ты хранишь наш секрет, мы храним твой. Она неуверенно кивнула. Окей. Кэри подождала, пока они сядут в машину и отъедут, а затем поделилась своим заключением. Мне кажется, она говорит правду. Узнаем, когда приедем к тетке. Если выяснится, что Джою вдруг неожиданно свалил, я бы вернулся и как следует встряхнул его подружку. Посмотрим. Но мне кажется, нам не придется этого делать. Монтевала Роуд. Илана Дженкинс была дома, как и ее племянник Джои Китон. Тридцатилетний бездельник сидел на диване рядом с теткой. Кэрри пробила его по своим каналам. Выяснилось, что в 20 лет он совершил кражу со взломом, а кроме того, за последние 10 лет он был неоднократно замешан в случаях домашнего насилия, по крайней мере. по разу с каждой из восьми бывших подружек. Самая недавняя стычка также закончилась побоями. По свидетельству инспектора по надзору, у Джои был вспыльчивый нрав, что создавало ему серьезные сложности с трудоустройством. За последние десять лет он сменил работу больше, чем подружек. В данный момент Джои официально состоял на службе, на автосвалке «Последний шанс». Кэрри стала жаль миссис Дженкинс. И почему она не вышвырнет его к чёртовой матери? «Он сын моей единственной сестры», — объяснила миссис Дженкинс. «Больше у него никого нет». «Поэтому вы не сказали нам про его машину, припаркованную у дома Эботов на прошлой неделе». Фалька даже не пытался скрыть своё раздражение. «Она не знала», — неожиданно заговорил Китан. может быть в парне проснулись остатки совести продолжай велел фалька драматически вздохнув китан продолжил у нас Энджи роман миссис дженкинс разразилась тирадой о том как она предупреждала его чтобы он не связывался ни с кем в непосредственной близости от места ее работы хотя в глазах у нее стояли слезы она была в ярости я знаю знаю Китон понурился. «Мы были очень осторожны, но на прошлой неделе я ездил туда не для того, чтобы встретиться с Энджи. Я клянусь, тетя Или, я там был, но это никак с ней не связано. Я бы никогда так не поступил с вами. Если ты был там не для того, чтобы встретиться с Энджи и не по работе, — начала Кэрри, — то зачем? Зачем ты припарковал машину у дома Эботов? Ты же должен понимать, что твое досье, полное домашнего насилия, ставит тебя в самое начало нашего списка подозреваемых. «Все не так, я клянусь!» Джой опустил глаза и несколько секунд изучал свои руки. В отличие от его подружки, они спокойно лежали у него на обтянутых джинсами коленях. «Она хотела со мной поговорить», — Кэрри навострила ушки. «Кто хотел с тобой поговорить?» Миссис Эбботт. Кэрри и Фалька коротко обменялись взглядами. Это мог быть поворотный момент в деле. Миссис Дженкинс взорвалась очередным гневным монологом. На этот раз по щекам ее потекли слезы. О чем миссис Эбботт хотела с тобой поговорить? Осторожно спросила Кэрри, стараясь не выдать пробудившуюся надежду. Она не хотела, чтобы парень замолчал или того хуже потребовал адвоката. Что бы он там ни увидел, ни услышал, ни сделал, им было нужно об этом узнать. «У нее была проблема». Джои переводила взгляд от Кэрик к Фалька и обратно. «Она не сказала, что это за проблема. Поверьте, я спрашивал. Я сказал, что, возможно, не смогу ей помочь, если она не скажет правду». но она все равно не сказала. Если она отказалась объяснить, что у нее за проблема, осмелилась спросить Кэри, почему она хотела с тобой поговорить. Она сказала, что ей нужно кое-что сделать, но она не может сделать это на своей машине или на машине мужа. Ей нужна была машина, не связанная ни с ней, ни с ее мужем. Она хотела одолжить у тебя машину, предположил Фалька. Китон качнул головой. Она хотела у меня ее купить. Я сказал ей, что машина не продается, но она настаивала. В конце концов, я подумал, какого чёрта? Но я предупредил ее, что она не в лучшем состоянии. Просто старая развалюха. Это был интересный поворот событий. «И ты уверен, что она не говорила, для чего ей нужна машина?» — настаивала Кэри. «Любые ее слова могли бы нам помочь выяснить, что с ней случилось». «Нет, даже не намекнула. Просто сказала, что ей нужно кое-что сделать. Она предложила мне десять тысяч долларов. Я не мог отказаться». Теперь миссис Дженкин скачала головой и что-то бормотала себе под нос. Кэри не могла понять, молится она или проклинает племянника. «Она расплатилась с тобой наличными?» спросил Фалька. «Десять тысяч долларов купюрами. Я купил отличный красный... «Порше 944» 1984 -го года, и еще хватило оплатить страховку на год. Кэри вытащила блокнот. «Джоэ, мне нужно, чтобы ты сказал, в какой именно день она передала тебе деньги, и любые детали про машину, которую ты продал миссис Эббот. Это было в пятницу на прошлой неделе. Она сделала мне предложение в четверг. Я вернулся в пятницу и получил деньги». После этого он подробно описал свой «Плимут Breeze 1996 года. «А машину ты -то ей тоже в пятницу отдал?» — спросил Фалька. «Я отдал ей один из ключей и документы. Она сказала мне, где оставить машину. У Марта на бульваре Полисейд, что я и сделал. Второй ключ я оставил под ковриком и запер машину, как она велела. Она ее забрала. Я проезжал там, когда купил Порше, и машины уже не было». У Кэри забилось сердце. В Олморте должны быть камеры на стоянке. «А номера ты оставил на машине?» — спросил Фалька. «Я их не снимал. Возможно, она сменила». Фалька сказал, «Мне нужна информация о регистрации». После того, как Китан предъявил им квитанцию, Кэрри передала ему свой блокнот и ручку. «Мне нужно, чтобы ты записал все, что только что нам рассказал, и подписал это». Она не хотела рисковать тем, что парень может сбежать или изменить показания. Через пять минут он поставил свою подпись. Немного более драматично, чем было необходимо. И передал блокнот с ручкой обратно Кэри. «Сделано?» «Спасибо, Джои!» Она встала и кивнула миссис Дженкинс. «Миссис Дженкинс?» Кэрри достала из кармана свою визитку и бросила ее Китану. «Дай мне знать...» Если ты вспомнишь про Эббетов что-то еще, что угодно. Он кивнул и взял карточку. Конечно. Вы думаете, она прикончила своего мужа и исчезла? Миссис Дженкинс снова зарыдала. Бедная женщина. Она знала бы на Эббета с рождения. Мы не знаем, призналась Кэри. Поэтому нам нужна твоя помощь. Китон дернул головой. Для протокола. «Она не показалась мне способной на это». «Способной на что?» — переспросил Фалька. «Ну, знаете, убить кого-то». «Но ты ее совсем не знал», — возразила Кэрри. «Ты уверен?» Китон пожал плечами. «Может, и нет. Но я знал раньше плохих людей, и она не похожа на них». Миссис Дженгенс в слезах продолжала извиняться, — провожая их к двери. Кэрри уверила ее, что все будет хорошо. Не успела она пристегнуться, как Фалька вылетел на проезжую часть. По дороге Кэрри позвонила диспетчеру и запросила ориентировку на синий плимут. Может быть, никто не забирал миссис Эбботт из дома? Вполне возможно, что она уехала до того, как произошли убийства. Но откуда взялась кровь на ее стороне кровати?